Который час весело осведомился Флоран. Восемь часов? День-то, день-то какой прекрасный! Жиль вздрогнув, повернулся к окну. В самом деле, какой прекрасный день его ждет. Надо будет свозить сестру в соседнюю деревню за покупками, а себе купить газеты, журналы, сигареты. Вернувшись, он устроится на террасе и будет читать до обеда. А потом пойдет прогуляться по лесу. Возвратившись, выпьет перед ужином с флораном виски и рано, очень рано отправится спать, чтобы сестра, которая уже с восьми часов вечера не находит себе места, могла, наконец, включить телевизор. Сам не зная почему, Жиль проявлял к телевизору слишком подчеркнутое отвращение. На минуту ему стало совестно. По какому праву он лишает сестру удовольствия? Неужели посидеть у телевизора такой уж смертный грех? Ей ведь не очень-то весело живется. Он наклонился к Адилии. Сегодня вечером я буду вместе с вами смотреть телевизор. Ой, нет, возразила она, только не сегодня. Мы все вместе едем к Руаргам. Я же говорила тебе на днях. Ну, значит, я в одиночестве буду наслаждаться телевизором, шутливо сказал он. «Да ты с ума сошел!» — воскликнула Адилия. «Ты тоже поедешь!» — мадам Руарк очень просила. Она тебя знает с пяти лет. «Я к тебе приехал не для того, чтобы ходить по гостям!» — в ужасе закричал Жиль. «Я приехал сюда отдыхать!» «Не поеду к Руаргам, и все!» «Нет, поедешь, невежа! Сердца у тебя нет, хулиган!» Оба орали во весь голос, словно вдруг ожили неистовые ссоры их юных дней, а перепуганный Флоран, забавно жестикулируя, тщетно пытался их успокоить, то отчаянно размахивая обеими руками, словно сбившийся с такта дирижер, то назидательно поднимая палец, как проповедник, в экстазе. Все было напрасно. Буря гремела целых пять минут. И чего при этом только не было помянуто. И покойная мать, и распутная жизнь жили. И обязанность соблюдать приличие и непроходимая глупость Адилии. Последнее замечание исходило от Жиля. Тут Адилия разразилась рыданиями. Флоран заключил ее в объятия, погрозив Жилю кулаком и сделав в его сторону смешной боксерский выпад. И тогда Жиль, ошеломленный, побежденный, тоже обнял Адилию и поклялся, что поедет с ней куда угодно». За это его наградили признанием, что он все-таки славный мальчик. И в восемь часов вечера все трое сели в старенький Ситраен Флорана, который он вел так своеобразно, что все тридцать километров, отделявших дом супругов от Лиможа, Жилю было уже не до душевных тревог. Он всерьез опасался за свою жизнь.